Андрей толкнули в спину. Процедив ссори, он отошёл от эскалатора и часто заморгал. Шереметьева. То ли третья, то ли четвёртая. Шереметьева 4. Мгновенно проявилось в мозгу. Ну, конечно, четвёртая, как он мог забыть? Только вот зачем он здесь находится? Кого-то встречает? Андрей двинул плечом и обнаружил, что держит в руке чемодан. Небольшой и не тяжелый, возможно, полупустой, с каким-нибудь хламом, который джейнсы, белье и три рубашки, купленные наугад. Правильно, путешествовать налегке свойственно юным бродягам, но не респектабельному джентльмену. Он опустил голову. Хорошие туфли и дорогой костюм. Догам было удобно, хотя обувь казалась слишком большой, явно не его размера. Сорок четвертый с половиной. Новая подсказка подзвучала так мягко и естественно, словно Андрей вспомнил то, что давно знал. «Разве у меня не сорок третий?» – прошептал он. «Заканчивается регистрация пассажиров на рейс «Москва-Найроби», – объявили в зале. Андрей машинально вернулся к эскалатору и, только встав на ступеньку, понял, что не представляет, куда он идет. Едва мысль успела оформиться, как ее сменила другая. по прилёту в Найроби проверить, нет ли слежки, и набрать местный номер 736 049. Оказывается, он знал и это. Странно. Нельзя сказать, что Андрей об этом забыл, однако чтобы вспомнить, ему потребовались определённые усилия. Как будто необходимая информация хранилась в отдельных ячейках, каждая из которых была закрыта уникальным ключом. Во всяком случае, понять всё сразу Андрею не удалось. Сойдя с эскалатора, он пошёл к столу регистрации и вновь замер. Он летит в Найроби. Зачем? Убедившись в отсутствии слежки, позвонить по номеру 736 049, достойчиво повторилось в мозгу, что-то похожее на инструкцию или даже на приказ. Андрей растерянно достал билет, но с места не сдвинулся. Девушка за стойкой приветливо улыбнулась. «Сэр, если вы летите этим рейсом, прошу вас поторопиться». Регистрация уже закончилась. Не дождавшись ответа, она посмотрела в монитор. «Господин Мамонтов? Пожалуйста, поспешите. Все пассажиры уже на борту». «Я не ма...» — начал была Андрей, но осёкся. Документы выданы на имя Евгения Палчи Мамонтова. Он поднёс билет к глазам, но жёлтый прямоугольник с красным уголком VIP тут же перестал его интересовать. Рука, в которой Андрей держал пластиковую карточку, эта рука была чужой. "Я никуда не лечу", заявил он. "Сожалею", отозвалась девушка. "Сдать билет вы можете на первом этаже". Развернувшись, он устремился к полированной стене. Господин Мамонтов. Касса возврата внизу. Ну да, да, пробормотал Андрей, не отрывая взгляда от зеркальной поверхности. Навстречу ему размытый и чуть искажённый шагал мужчина с лёгким чемоданом. Классическая, как у политика, стрижка и солидный костюм. Очки в золотой оправе без диоптрий. Андрей их не чувствовал, словно давно привык, или уж увидев в зеркале, сообразил, что смотрит на мир через стёкла. Он медленно снял очки, чтобы лучше разглядеть лицо, хотя и так уже знал, что не ошибётся. Это лицо Андрей помнил. Да и фигура. У Володи Серова был такой торс, что не скроешь никаким пиджаком. Андрей остановился возле стены и отпустив чемодан, Приложил к ней ладони Из зеркала на него смотрел Серый В этом не было никаких сомнений Владимир, которого, как и всех Разорвало в клочья, едва дантист соединил контакты Разве что окно Но ведь оно было закрыто И Серому до него оставался целый шаг Неужели это возможно Выскочить, пока кто-то нажимает кнопку? помогли рефлексы, приобретённые за время варварских тренировок в диверсионной школе. Оружие он не бросил, а просто расжал пальцы и позволил пистолету выскользнуть из ладони. Пуля уже пошла к своей цели, да это было и неважно. До взрыва он успел сделать только одно движение. На счёт раз. На счёт два воздух превратится в огонь, это он понимал. Рядом было окно. И он совершил то единственное, что давало шанс на спасение. Он подпрыгнул, невысоко, но так, что ноги оказались над подоконником. Остальное сделала ударная волна. Раньше, чем пистолет упал на пол, стекло высыпалось из рам и повисло вокруг гудящим облаком. Сзади давил кромешный жар, наполненный острыми щепками. Пламя влекло тело вперёд, А вместе с ним и рой обголенного мусора, который только что считался двухэтажным загородным домом. Осколки обгоняли, а некоторые он обгонял сам, и вся эта кипящая каша впивалась в плоть, проникала под кожу, оставалась там или проходила насквозь, спарвала мышцы и вены, дробила кости, убивала и убивала его тысячу раз. Из окна он вылетел фактически мёртвым. И пока тело костнулось земли, он успел стать ещё мертвее. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем ему удалось открыть глаза. Бестолку, он ничего не видел. Где-то неподалёку ревела сирена, и он пополз от неё прочь, не глядя, не понимая, не помня. Он просто полз, и в этом была вся его жизнь. Второй раз он очнулся уже под утро. Верху за кронами светили остатки звёзд. Желание поесть затмило рассудок, и он дотянулся до какого-то лопуха. Мясистый стебель и влажный от росы лист. Горькая шершавая мерзость, которую он пережёвывал левой стороной. Справа язык проваливался, там не было ни зубов, ни дёсен. Трудно представить, сколько сил потратил покойник, чтобы преодолеть сотню метров до жиденького подлеска. Теперь он жрал траву, долго пока не затошнило. Когда он встал на ноги, с него чуть Когда он встал на ноги, с него чуть не свалились штаны. Пришлось перестегнуть ремень сразу на 3 дырки. Ни грамма жира. Симбьонты, поддерживая жизнь в теле с разорванным сердцем, сожгли все ресурсы. Сейчас, получив новое топливо, они вернулись к своей работе. Он мог двигаться. Он уже мог идти. Остальное было неважным. Многое он вообще не запомнил. Он знал, что доехал до города, но вот на чём? Можно было лишь догадываться, как он добился согласия водителя о позднем его гарантированном молчании. Обращаться к врачам не имело смысла. Они бы ему скорее помешали, чем помогли. Не ему, конечно, а симбионту. И, вероятно, сообщили бы о странном пациенте, либо в Академию наук, либо в Госбез. Исполняя долг перед Родиной, сдали бы его как нелюдь, как... как гада. Гражданином сферы он осознал себя не сразу, кажется, на третьи сутки, ну, возможно, на четвертые, отлеживаясь на последнем этаже дома, приговоренного к сносу. сходил с ума в очередном кошмаре, где он гулял по хрустальному городу и слушал лекции на незнакомом языке. Однажды он очнулся с удивительно ясной головой и почти здоровым телом, раздобыл терминал, набрал кодовый адрес и получил последний ключ. С тех пор он больше не жил, а лишь действовал, последовательно, чётко и уверенно, как автомат с неисчерпаемым ресурсом. Андрей таращился в зеркало. Оттуда на него смотрел серый, такой же подавленный и ошеломленный. Воскресенье из мертвых, промелькнувшее в памяти, осталось и уже не исчезало. Но кроме этого Андрей по-прежнему ничего о себе не знал. Впрочем, о себе ли, все, что ему полагалось помнить, он помнил прекрасно. Например, что сейчас он находится на борту адмирала Мельника, в охраняемой каюте в одной постели с Ксеной. Он не сомневался, что в любой момент может проснуться, нужно лишь захотеть. Но с пробуждением Андрей не спешил. Это ещё успеется. А вот побыть в шкуре Серова, чудом спасённого, вернее, спасшегося благодаря случайности из-за того, что дантист не взорвал коттедж из подвала, а по-пепежонски поднялся в комнату Ссловно хотел предупредить и дать немного времени. Одно единственное мгновение, за которое даже выпускник диверсионной школы успел только прыгнуть в окно и больше ничего. У всех остальных шансов не было. Закрепляя чужие воспоминания, Андрей вновь прокрутил их в мозгу. История постепенно обрастала деталями. Цепляясь друг за друга, они выныривали из памяти Серова и переставали быть его собственностью. Лишь одного там не оказалось Катерины. Ни капли сожаления. Андрей думал, что у Катюхи с Владимиром была любовь, да и сам Серый думал точно так же, пока не понял о себе главное. Его родина сферы. Теперь движимый этим убеждением, он и к людям относился иначе. Неплохо, нет, просто никак. Андрей его понимал. Совсем недавно он чувствовал то же самое. Не отрываясь от зеркала, Андрей сжал пальцы в кулак, разжал и снова сжал, притопнул ногой, склонил голову. Тело Серова слушалось как своё. Андрей и ощущал его своим. Смириться с мыслью о том, что в действительности он лежит рядом с Ксенией, и от Москвы его отделяют многие тысячи километров, было невероятно трудно. Сейчас он находился в Шереметьеве 4, стоял возле стены, поигрывал ненужным билетом в Найроби, пялился на своё отражение, смущал служителей аэропорта. Андрей сдержанно кашлянул и направился к эскалатору. "Господин Мамонтов, ваш багаж", крикнула девушка. "А? Ах, да". Он подхватил чемодан и вновь поразился тому, как покорно, как естественно чужое тело выполняет его приказы. Хотя назвать это приказами было нельзя. Андрей, как любой человек, не думал о том, что ему следует согнуть ногу в колене, перенести центр тяжести, коснуться подошвой пола. Чуш. Он просто взял чемодан и пошёл вниз. Мысль о власти, которую он сейчас имел над серым, потрясала. Андрей не сомневался, что легко сможет его убить. Шагнув на мостовую перед чащимся автомобилем, напав на полицейского, спрыгнув с крыши. И теперь Серого не спасут ни специальные навыки, ни природные инстинкты. Его личность в данный момент отсутствовала. В целом безраздельно владел Андрей. Однако память Владимирой ему не подчинялась. При том, что Андрей смотрел на мир его глазами, все знания Серого оставались недоступными. Единственное, что удалось выудить из разрозненных впечатлений и взрывы и последующих днях, было инициировано шоком Андрея и тем немым вопросом, который он задал, как казалось самому себе. Вызвал информацию из долговременной памяти в оперативную. Наверное, да, что-то вроде того. Спустившись на первый этаж, он осмотрелся и двинулся к бару. Сколько продлится этот контакт, он не представлял, но хотел выжать из него максимум. Мурыт дядька в страшной коричневой шляпе энергично перемалывал зубами бутерброд с ветчиной. В дальнем углу тихо и культурно ссорилась немолодая пара. Остальные столики были свободны. Бармена Андрей признал сразу и два удержался, чтобы не спросить его о бабке из Воронежа. Никуда этот человек не уехал, как все, поскулил и привык. Если не смирился, то научился терпеть, потому что третьего не дано. Нельзя ли у вас одолжить ручку, сказал Андрей и чтобы не выглядеть хаму, добавил: пиво, пожалуйста. Пожалуйста, проронил бармен, улыбнувшись так, что даже устиво получилось бы лучше. Ручка возвращать не нужно. Андрей занял столик в центре. Отхлебнул из бокала и проверил карманы. Ничего подходящего. Выдернув салфетку, он старательно её разгладил и написал первое, что пришло на ум. Привет, серый. Что делать дальше, как это послание передать Владимиру, он не представлял. Если только проснутся, то где гарантия, что он сумеет влезть в его шкуру вновь? Гарантий, конечно, нет. Андрей открыл глаза. Часы показывали половину пятого. Ксена почти не дышала, лишь изредка подтягивала носом. Кровать была не широкой, и они лежали, прижимаясь друг к другу, не просто как любовники, а как действительно близкие люди. Андрей не шевелиясь, обвёл взглядом помещение. Кроме голубого табло с цифрами, в каюте не было ни одного источника света. Тем не менее, Андрей прекрасно все видел. Неистово зажмурившись, он дождался, пока радужные круги не разбегутся, и обнаружил, что видит еще лучше. Ладно, это потом. Ксена во сне что-то пролепетала и положила руку ему на живот. Андрей поймал себя на том, что... не чувствовал ничего подобного уже много лет с того самого времени, как познакомился с будущей женой. Когда это было? До акций против дансинга они с Еленой прожили почти 4 года. Значит, всего 9. Целая пропасть. Спи, спишь, пискнул Андрей. Рано ещё, и я посплю. В теле Володи Серова Он оказалось поразительно легко, хотя я и не смог бы объяснить, как он это сделал. Андрей застал себя выходящим из бара. В правой рукой он держал чемодан, левой потирал влажный лоб. Парочка продолжала беседовать тихо, но напряжённо. Мужик в шляпе уже доел свою ветчину и утирая губы, пристально смотрел ему вслед. "Дайте-ка мне чего покрепче", сказал Андрей. вернувшись к стойке. И когда появилась рюмка, спросил в полголоса. «Я случайно ничего такого сейчас не творил?» «Какого?» Осторожно поинтересовался бармен. «Ну, чего-нибудь странного. Со мной иногда бывает. Вы не бойтесь, я не буйный. Люблю людей и вообще всех». Бармен оценил его торс и, поджав губы, кивнул на столик. «Вы вроде бы удивились». «Удивился?» очень сильно. Сидели молча, но лицо, если честно, я уже собирался полицию звать. Лицо у вас было, хмм, выразительное, страшное, понимаете? Понимаю, Андрей тягостно выпил. Налейте ещё, только не в эту мензурку. Нетрезвым самолёт могут не пустить, предупредил бармен. А я уже не лечу. Ну да, обронил бармен. Выставляя широкий стакан и блюдечко с маслинами. Вы на рейс опоздали, очень удивились и решили лететь следующим. Я? Вы сами это сказали. Я с вами говорил. А еще что я делал? Бармен сочувственно подсокал. Пиво пить не стали, сожгли салфетку. Потом спросили у меня, который час. Подойдя к столу, Андрей обнаружил в пепельнице съеженный черный комок. не пожаловал с ним Володя здороваться. Сам написал, сам спалил, угромо произнёс посетитель. Вонь тут развёл. Андрей на него свирепо зыркнул, всё это умел, и мужчина тут же засобирался на выход. Так надо было засечь время, насколько Владимир возвращался в сознание, в тело вернее, как всё нелепо. Вот. Надо было не приветы оставлять, а задать вопрос. Да ведь если ответа в оперативной памяти не останется, его и не узнаешь. Или пусть бы серый ответ на салфетке написал. Только с какой стати он будет это делать? Интересно, что он сейчас чувствует? Осознает ли он что-нибудь? Да нет, если бы осознавал, то не удивлялся бы. Подумал напоследок Андрей и взял со стойки стакан. Телом Владимира он владел безраздельно. но обратиться к его личности он не мог. За это Андрей и выпил. Водка прокатилась студеной волной и ухнула вниз. Он хлебнул еще, но глотать не стал, а погрел ее во рту и прислушался к ощущениям. «Напитки у нас хорошие». Бармен по-своему истолковал эту дегустацию и призывно поднял бутылку. «Еще», — подтвердил Андрей. Следующие 100 г и вовсе прошли как детское питание. Водка не обжигала, и он понял, что с таким же успехом мог бы принять дозу ацетона. Ещё? Ещё. Мне не жалко, но Андрей нащупал в кармане наличные. "Давайте", сказал он и придерживал горлышко до тех пор, пока стакан не наполнился до краёв. "Всё в порядке". Он оттянул локоть И сделав серию шумных глотков, грохнул донышком о стойку. Парочка в углу тревожно замолчала. К чёрту на эроби, заявил Андрей. Поеду в Воронеж. Там тихо и хорошо. Да ничего там хорошего нет, проговорил бармен. Всё то же самое. А вы откуда знаете? Бабка у меня в Воронеже. Воронеж же как раз. Был я там недавно. Неделю погостил и обратно. А думал навсегда остаться. Не понравилось? Нормально. Только какая разница? Правильно, от гадов не скроешься, гады везде. Представители миссии уточнил бармен. Каждый сам решает, как называть гадов. Представителей миссии упрямо повторил бармен. Ага. МСАров высшего разма. Андрей пошатаваясь вернулся к столу и раскрошил в пепельнице сожжённую салфетку. 400 г водки на тощак опьянили даже такую машину, как Серый. Теперь Андрею осталось кое-что выяснить, не менее важно, чем доступ к памяти Владимира. Если Серый умудрился избавиться от симбионтов, это будет невозможно, а если они по-прежнему в нём, это окажется проще простого. Я трезвый, трезвый, абсолютно трезвый. Андрей что-то почувствовал, но настолько невнятное, пограничное, что так и не понял, изменилось ли его состояние. Ноги держали вроде бы крепко, но в голове всё ещё был лёгкий туман, да и привкус спиртного его не покидал. У вас э, не найдётся прибора для проверки на алкоголь, спросил он у бармена. Сюда заходит, чтобы выпить. Так чего ж проверять-то? А вам э, это для кого? Для себя. сказал Андрей. Прежде чем ответить, бармен перебрал в уме десяток вариантов. Вы почти бутылку выпили. Держитесь вы хорошо, ну. Бутылка это бутылка. Я думаю, вам больше не нужно пить. Извините, мне придётся вызвать полицию. Не отвлекайте людей от работы. Андрей веером выложил на стойку несколько тысячных банкнот и по-свойски подмигнув, направился к выходу. «Вы забыли чемодан!» «Да, спасибо. Я с ним уже замучился». Снова оказавшись в зале, он вспомнил свой недавний прилет из Австралии и двинулся к небольшому павильону с вывеской «Аутопрокат». Поразительно, но и здесь была та же смена. Девушку он узнал еще издали. «Здравствуйте», — улыбнулась она, — «какой автомобиль вас интересует?» «М-м, меня интересует другое. Вот прайс». Она с готовностью протянула ему ламинированный лист. «Для оформления контракта от вас требуется удостоверение личности. Что еще вы хотели знать?» «Дело в том, что я с утра выпивал», – смущенно проговорил Андрей. «Не уверен, что уже готов к поездкам. Я имею в виду дорожную полицию». «Нет проблем». Девушка достала тестер, который, как кажется, был у нее на готове. Глубокий вдох и длинный выдох. сказала она, вставляя в отверстие одноразовый мундштук. Андрей дунул и сам посмотрел в окошко. Нормы. А другого прибора у вас нет? Нормы понятия растяжимые. Этого вполне достаточно. У полиции притезы не будет. Мне нужно точнее. Абсолютный показатель. Нет проблем, повторила она и потыкав ногтями в крошечные кнопочки, вновь протянула ему тестер. Пожалуйста, Андрей дунул еще раз. Ноль целых, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль. Не часто встретишь такого пассажира, — сказала девушка. Вы и в самолете не употребляли? Я там и не был, — буркнул Андрей. Так какой автомобиль вас интересует? Да я лучше пешком, — ответил он, разворачиваясь к выходу. Симбионты. Они никуда не пропали, так и жили в организме серого, жить ему самому. Восстановили его после травм, полученных от взрыва, и продолжали работать, когда это требовалось. Вот как сейчас, например. Для Андрея всё мгновенно прояснилось. Поделившись симбионтами с Владимиром, он не только спас его от смерти, но и сделал своим родственником по крови. Если бы симбионты имели какой-то идентификатор, то серый для системы наблюдения должен был выглядеть так же, как и Андрей. Кранем случае, как его тень. Кстати, к Катерине это тоже относилось. Если бы она не погибла, можно было бы провести любопытный эксперимент. Андрей обратил внимание на снохшибательную мулатку и понял, что от Влёкси. Итак, два разных человека, ставших с точки зрения системы близнецами или вроде того. Каковы возможные последствия? Ну, поди угадай. Ксена, если захочет сказать, всё равно не скажет. Не знает она. Говорила, что его собственные симбионты обладают некими расширенными правами, потому что отстраивали тело заново с учётом своего присутствия. Что в итоге? Способность отключать аппаратуру, о которой не имеешь никакого понятия, и мысленно заказывать обеды. прямой контакт с глобальной сетью и трансперсональная связь с Владимиром дистанционное управление человеком обладающим ценнейшей информацией этим человеком он теперь мог распоряжаться как куклой а о том что серый знал нечто важное о старте колонистов Андрей не сомневался Владимира не плутал не искал новых встреч и не задавался вопросами он двигался к цели уверенный и слепо как Обвязанный взрывчаткой донтист. И в Кении он летел уж, конечно, не ради достопримечательностей, если они там вообще есть. Что там есть точно, так это стартовый комплекс недалеко от Найроби. Неужто Серый намерен вывести из строя один из кораблей? Вряд ли это реально. Особенно сейчас, когда Ксена потеряла последнюю нить, и все, что ей осталось, это усилить бдительность. каким бы специалистом ни был выпускник диверсионной школы, но дворец президента охраняли тоже не дети. Да мало ли кто из них устоял против пяти гадов. Андрей миновал автоматические двери и подумал, что Сержа пора отпустить. Вернее, покинуть тело, иначе временное помутнение рассудка, или как он это воспринимает, вызовут у Владимира нешуточное беспокойство. Андрей совершенно ясно представлял, что будет, когда он проснётся на кресле. Серый проснётся тоже, по-своему, в самом себе и вновь попытается улететь в Найроби. Если и удастся с ним связаться, едва ли переговоры будут иметь успех. Серый знал, что Сфера в опасности, и он знал, что ничего дороже Сферы у него нет. Убедить его в обратном будет так же трудно, как и доказать обычному человеку, что он пришельец. Если у Владимира есть задание, то он отправится в Найроби во что бы то ни стало. На месте убедиться в отсутствии наблюдений и позвонить по номеру 736 049. Ладно, ладно, пробормотал Андрей. Мы обязательно позвоним.